Слезы Мэриэн тут же высохли, и она унеслась, прижимая своего любимца к груди. Джонатан легко спрыгнул на землю, а Энн Боуэн застенчиво улыбнулась. «Благодарю вас, милорд. Моя дочь так боялась за своего питомца». «Ну что вы, никакого беспокойства!» — галантно кивнул он ей, затем вскочил на лошадь и умчался прочь. Теперь, встречаясь в церкви каждое воскресенье, он вежливо раскланивался с ней, а как-то раз, проезжая мимо, зашел узнать, как поживает котенок. Вскоре после этого он зачистил к Энн с визитами, что несколько насторожило ее. Время от времени он привозил детям сладости, чем приводил их в неописуемый восторг. Ведь у матери денег не было, чтобы покупать такую роскошь. А как-то раз появился на пороге с кроликом в руках, и ей не оставалось ничего иного, как пригласить его к обеду. К ее удивлению он согласился. Она уже давно не приглашала никого в гости. Бедность не позволяла. Джонатан присел у огня, наблюдая за тем, как она хлопочет по хозяйству. Вскоре и стол был накрыт, и жаркое из кролика готово. А когда окончательные штрихи к сервировке стола были добавлены, установлены и зажжены свечи, и приготовлен свежайший зеленый салат, они сели за стол. Джонатан, чей аппетит разыгрался под ароматом Жаркова, уютной обстановкой и в немалой степени хорошенькой хозяйкой, уплетал за обе щеки, чем заслужил ее одобрительную улыбку. Она такая прекрасная кулинарка, оправдывался он, что он не в силах остановиться, и потому завтра же принесет им еще одного кролика, но не станет напрашиваться на обед, на что она лишь рассмеялась, заверив его, что он и так слишком щедр. Время пролетело незаметно, дети убежали гулять. Джонатан хотел было помочь Энн брать со стола, но она на отрез отказалась. Наконец она сказала, «Милорд, вам бы лучше уйти сейчас, пока еще достаточно светло, и вас все увидят». «Почему?» — он непонимающе уставился на нее. Она залилась румянцем. «Соседи должны видеть, что вы уехали, а то они решат, что вы остались. Простите меня, Милорд, но я должна думать о детях». «Нет, миссис Боуэн, это я должен просить прощения за свою беспечность. Я уже давно не проводил время так замечательно, вот и забыла при лечьях». Он поднялся и направился к выходу. «Ваш покорный слуга, миссис Боуэн». Она долго провожала его взглядом. «Вот если бы ей встретить такого же хорошего человека, за которого она могла бы выйти замуж», вздыхая, думала она. Она знала, что ей придется выйти замуж снова, если такая возможность представится. Ведь даже если бы сказочная фея подарила ей горшок с золотом, без мужа, она это понимала, будет крайне трудно поднять детей на ноги. Но разве найдешь такого человека здесь, в деревне? А уехать отсюда означает прямиком отправиться в работный дом. Джонатан Данхим вдруг осознал, что не может выбросить Энн из головы. Она чем-то напоминала ему Черити. Не сказать, чтобы они были похожи, нет. Черити была рослой, крепкой девушкой с золотистым загаром, так идущим к ее русам, слегка выгоревшим от постоянного пребывания на солнце волосам. Уверенная в себе, чрезвычайно практичная, она была типичной американкой. А Энн Боуэн была типичной уроженкой Англии, небольшого роста, хрупкая женщина с удивительно добрыми серыми глазами и мягкими рыжими вьющимися волосами. В удивительно сочетались мягкость и воля. Единственное, в чем они были похожи, так это в безграничной любви к детям. Она понравилась ему с первого взгляда, а то, что он слышал о ней от окружающих, вызывало еще больше уважения. Он ничего не мог поделать со своим желанием видеть ее, и однажды пришел к ней, когда уже стемнело, и постучался с черного хода. Но не стоит думать о них плохо. Их отношения по-прежнему были чисты. Вскоре после Нового года он уехал в Лондон, и они не виделись до самого мая. Джонатан присылал детям подарки из Лондона. Он выпросил разрешение у лорда Суинфорда позволить детям кататься на лошадях с его конюшни. «И почему это ты так заботишься о них? Или молоденькая хорошенькая вдова утешает тебя, пока Миранда этого делать не может?» — подразнивал его Адриан. Увидев его искаженное от гнева лицо, Адриан поспешно воскликнул. «Бог мой, Джаред! И что только такое я говорю?» «Миссис Боуэн не любовница мне, Адриан, если ты пытаешься это выяснить. Откровенно говоря, я поражен тем, что ты мог допустить подобную мысль». Адриан удивленно взглянул на него, но не проронил ни слова.